Девушка выпила еще два коктейля, и он ожидал, что Рита опьянеет, но ничего подобного. Ее взгляд оставался ясным, проникающим в душу. Глянул на часы и похолодел. Три тридцать, почти утро, а он должен был обойти еще несколько баров, но уже не успеет. Все они через полчаса закроются. «Поедем на твоей машине?» – кокетливо спросила она. «Я не очень трезвая сейчас». «Давай на моей. Домой или еще куда-нибудь». «Домой!» – пропела Рита и томно на него посмотрела. От взгляда ее кошачьих глаз у него по коже поползли мурашки от восторга. Все же она захмелела. Повисла у него на руке. Даже споткнулась, когда в очередной раз ее каблук подвернулся. И девушка чуть не упала. Но Саша подхватил ее на руки и замер. Ее тело настолько горячее, что он чувствует его манящее тепло сквозь одежду. А запах чувственным туманом обволакивает сознание. Ее взгляд манит. Обещает. Губы полуоткрытые. Он не помнил, как это случилось. Реальность ускользала с каждым прикосновением его губ к ее губам. Сначала нежно, как бы пробуя на вкус. Потом смелее. Еще смелее. И вот уже поцелуй жадный, требовательный. Ее уста обжигают, ласкают. Саша начал задыхаться, выпивая Рити на дыхание. Все сильнее сжимая руками податливое тело. Он отнес ее к машине, бросил на сиденье. Оба тяжело дышали и молчали. Повернул ключи в зажигании и рванул с места. «Быстрее, в гостиницу, в номер». Внезапно она громко сказала. «Останови!» Но он не слышал. Жал на газ, что есть мочи. «Останови прямо здесь, мне очень надо!» Молча повиновался, затормозил на обочине. Девушка выпорхнула из машины и быстрым шагом пошла в сторону частных домов. Он хотел ее окликнуть, но не смог. Голос пропал. Получился то ли стон, то ли хрип. Саша в гневе стукнул кулаками по рулю. «Ну вот какого лешего я это сделал? Куда торопился?» «Рита!» Она не обернулась, лишь пошла еще быстрее, плотнее закутавшись в куртку, и вскоре исчезла из вида. Саша вновь вдавил педаль газа и помчался по темным улицам ночного Харькова. Рита брела между домов, шатаясь, словно пьяная, но не от выпитого алкоголя, а от поцелуев этого смертного. Поцелуев того, о ком мечтала, будучи в человеческом обличии, и кого дико желала, вспомнив о своей сущности. Что это было только что? Мимолетная вспышка страсти? Почему он целовал ее с таким иступлением? И ей даже не верилось. Вдруг, спустя много лет полного равнодушия, он решил за ней приударить, Неужели пытается затушить боль, причиненную Линой? Старым, как мир, способом. Только теперь она, Рита, уже не та веселая хохотушка. Она зверь, волчица, и ее призвание убивать таких, как он. Скоро полнолуние, и Антуан ждет от нее новых жертв, новой крови. От мысли, что ей приходится делать с несчастными, Рита содрогалась всем телом. Запихивала жуткие моменты в отдаленные уголки памяти – Старалась думать только о малыше, о сыне, который из года в год. По ее вине томился в страшном плену. Его жизни угрожает опасность каждую секунду, стоит лишь ослушаться Антуана. А тот придумал хитрый способ получать кровавую порцию месяц за месяцем. Никто не заподозрит в жутких убийствах вампира после того, что он творит с телами несчастных по его приказу. Марго, как мясник на бойне, заманивает их в страшный заброшенный дом, где живьем обескравливает их тела, собирая каплю за каплей в сосуды и ведра, затем разрывает жертв на куски, уничтожая улики. За добытой кровью Антуан присылает одного из своих плебеев. Взамен на это Рита навещает раз в месяц Витана. Замкнутый круг. Враг крепнет от человеческой крови, и она ему в этом помогает, сжигая себя лютой ненавистью. Но ради Витана она пойдет на что угодно — Зачем Сашка вновь появился в ее жизни и мешает выполнять ее кровавую миссию? Сегодня ее ночная охота закончилась ничем, а нужно было доставить жертву в убежище. Марго собирала их по несколько человек ровно столько, сколько требовал вампир, а его запросы растут не по дням, а по часам. В этом месяце ему нужны четыре жертвы. Судя по всему, он начинает кормить свою армию. Когда закончится этот гнет? И если закончится, как она будет жить дальше? Ведь в голове днем и ночью звучат крики несчастных, которых она обрекла на самую жуткую, садистскую смерть. Марго, конечно, выискивала товар из отбросов общества, но все равно людские страдания сводили ее с ума, а жизнь превратилась в кромешный ад, где она палач, не знающий сострадания и жалости. После каждого полнолуния целую неделю ее рвало, и она находилась в жуткой депрессии. Потом встреча с сыном и снова поиски так уже несколько месяцев надолго ли ее хватит как разорвать этот замкнутый круг только смерть антуана освободит ее и витана, но пока сын в руках этой твари она даже не смеет мечтать о его гибели у нее нет друзей, нет напарников, нет семьи, волчица одиночка хищница в услужении кровопийца во всем виноваты родители, когда расплатились своим ребенком за мир и обрекли дочь на вечные страдания. Сейчас она их ненавидела, не понимала, как можно продать свое дитё на растерзание. Она бы ни за что не отдала Витана. Никогда. О происшествии с Магдой и Линой Антуан не узнал. Каким чудом? Она и сама не знала. Вместо того, чтобы выполнить задание и убить смертную, Марго ее спасла. По какой-то причине Магда смолчала об этом. Телефон запеликал смс-кой. Рита взглянула на экран и похолодела. «Условия меняются. Мне нужно не четыре, а шесть». Девушка захлопнула крышкой аппарата и сунула его в карман. Ее глаза налились ненавистью и злобой. «Когда-нибудь она лично расправится с этой тварью Антуаном. Его смерть будет намного страшнее, чем у тех несчастных, которых она для него терзала». Левое ухо уловило слабые шаги, а потом и голос. Кто-то шел по тропинке и напевал песню Вскоре она увидела пьяного мужчину. Скорее всего, бомжа. В руках он сжимал сетку с пустыми бутылками. Реакция Марго молниеносная. Мелькнула в голове неуверенная «Прости». И мужчина лишь успел вскрикнуть, когда она оглушила его ударом ноги в голову. Потом Рита по-мужски взвалила его на плечи и понесла вглубь лесопосадки. Здесь Марго привяжет его к дереву и подгонит машину. «Первый!» — мелькнула в ее затуманенном сознании — И она быстро побежала в сторону дороги. Саша сидел в номере, пил пиво и смотрел вечерние новости по местному каналу. Как вдруг кадры сменились. Диктор словно занервничала, схватила крепче микрофон. «Мы прерываем вечернюю трансляцию в связи с важным событием. Милиции, кажется, удалось выйти на след лунного убийцы. Сегодняшнее нападение монстра кончилось неудачей». Молодые парни, возвращавшиеся с дискотеки, обнаружили человека, привязанного к дереву. Он утверждает, что его оглушила женщина в белой куртке, а потом отнесла в лесопосадку и привязала к дереву. Сейчас милиция прочесывает местность вокруг. Подозреваемая женщина лет 20-25, невысокого роста, с темными волосами, одета в мини-юбку и белые сапоги. Особых примет пострадавший не заметил, так как находился в состоянии алкогольного опьянения». Сашка щелкнул пультом, выключая телевизор, и на ходу, натягивая дубленку, бросился к двери. Теперь у него есть зацепка, а с тем арсеналом для обнаружения нечисти, которым снабдили его охотники, он, скорее всего, уже сегодня выйдет на след. Глава восьмая Влад с опаской смотрел на посылку, которую принес ему почтальон. Само по себе удивительно, что кто-то нашел его в новой киевской квартире. О его переезде знал лишь Самуил и Фей. Что ж, возможно, подарок именно от них. Король дернул за бечевку и открыл крышку. В глаза бросился лист бумаги. Он тут же узнал размашистый, витиеватый почерк бывшей любовницы. Поднес письмо к глазам и побледнел, как полотно. «Если хочешь, чтобы твоя девка осталась жива, и я не начала присылать ее тебе по кусочкам, ты приедешь по указанному здесь адресу один, без охраны, и добровольно сдашься. А чтобы у тебя не возникли сомнения, на дне убедительные доказательства, что она в наших руках». Выронил листок и лишь теперь заметил тоненькую золотую цепочку с кулоном в виде кровавой слезы. Его последний подарок Лине. Он схватил украшение и тихо застонал. Его явно сорвали с ее шеи. В одном из золотых колечек запутались рыжие волоски. Поднес к носу и хрипло вскрикнул. Запахлины, его не испутать ни с чем. Схватился за телефон и набрал ее номер. Ну же, давай, давай, ответь. Лина, бери трубку. Что-то щелкнуло, и он понял, что на том конце провода кто-то есть. Лина! закричал так громко, что зазвенели стекла, а в ответ хохот. Звонкий, издевательский, и так хорошо ему знакомый. «Магда!» — зарычал он в трубку. «Тварь, я ведь найду тебя и оторву твою голову. Я живьем вырву твое сердце!» «Потише, король. Не ты здесь диктуешь условия, а я. Будешь продолжать в том же духе, я начну откусывать ее части тела. Откуда начать, Влад? У нее такие милые пальчики!» «Не верю». Прохрипел он и тут же пожалел о своих словах. Пронзительные крики разрезали барабанные припонки и острыми осколками впились в сердце. Он узнал голос. Такой родной, любимый. «Не веришь?» Голос Магды трепетал от удовольствия, а Влад содрогнулся от мысли о том, что эта стерва может сделать с Линой. «Хватит, отпусти ее, я приеду!» Тихо прошептал он. «Не причиняй ей боли. Я на все согласен!» «Только заметь, против меня у тебя кишка тонкая. Ты уверена, что справишься?» Его тон стал угрожающим. Он знал, как нужно воздействовать на нее. «Ха! Одна, может, и не справлюсь. Кто ж спорит? Тебе привет от Антуана!» Рука Влада опустилась, и все тело словно заледенело. «Так вот, кто во всем замешан!» Тогда нет спасения. Силы ада вернули на землю самого дьявола, И не будет пощады никому, даже самой Магде. Только она об этом еще не знает. Когда он снова поднес трубку к уху, Влад знал, что пойдет на любые условия. «Я приду. Отпустите ее». «Нет, сначала ты появишься, а потом я дам приказ освободить твою рыжую». «На этот раз будет по-моему, и тебе не удастся обвести меня вокруг пальца». «Будет по-твоему. Я уже еду». «Но если ты ее не отпустишь, я тебя, суку, живьем скрызу!» Ответом ему стали короткие гудки. Влад с яростью обрушил удары на стены, мебель, все круша и ломая. Бешенство и страх охватили все его существо. Антуан. Проклятый король, убитый им дважды, восстал из мертвых и сеет смерть. Вот кто всегда стоял за всеми кознями. Глупая Магда служит ему, не понимая, что как только станет ему не нужна, он разорвет ее на части. Ведь Антуан не брезговал даже кровью своих собратьев. Он внушает ужас самим вампиром, как сам Сатана. Для него Лина — лишь былинка. Ему ничего не стоит подвергнуть девушку изощренным пыткам. Хотя, раз он зовет Влада, то эту участь он уготовил именно ему. Мужчина решительно направился к двери. Что ж, он на все согласен, лишь бы они отпустили ее. В любом случае, нужно предупредить Николаса и Самуила о появлении Антуана. Влад достал сотовый и набрал номер брата. Тут же включается автоответчик. Черт знает, что такое. Отец сейчас у Фэй. Как же я о ней забыл. Немедленно ей позвоню. Она увидит, что происходит с Линой. Он снова набрал номер. «Влад, что случилось?» Сразу же выпалила Фэй. «Я уже хотела тебе звонить. Со мной происходит что-то странное. Кто-то блокирует мою энергию, словно выпивает ее на расстоянии. И я слабею с каждой минутой. Самуил только и делает, что поит меня своей кровью. Я теряю все способности. Влад, это работа Чанкра. Есть еще один. Я чувствую. Он сильнее меня». «Черт, черт!» Фэй, вернулся Антуан. Он в сговоре с Магдой, и у них Лина. Они требуют, чтобы я пришел к ним. Только тогда они отпустят ее. Антуан? Как же так? Вы же уничтожили его. Закопали. Не знаю, кто-то вернул это дьявольское трудие к жизни. Фэй, милая, напрягись. Постарайся увидеть Лину. Я не могу. Ничего больше не могу. Заплакала девушка. «Моей энергии пока хватает лишь на то, чтобы защищаться. Мои силы покидают меня. Скоро я не смогу шевелиться». «Сын!» — Самуил выхватил трубку у сестры. «Не смей туда ходить. Он убьет тебя, слышишь? У него в руках еще один Чанкар. Я не могу оставить Фей одну. Ей очень плохо. Где Николас, черт его, раздели? К нему не дозвониться с самого утра». «Я тоже не могу его найти». «Не предпринимай ничего. Найди Николаса. Слышишь, не нужно самодеятельности. Мы освободим ее вместе. Один ты не справишься». «Отец, у них Лина. И я должен прибыть на место через несколько минут. Иначе они причинят ей боль. У меня нет времени искать Ника. Пошли к нему Криштофа. Я еду на место встречи». «Не смей. Я приказываю тебе остаться в доме и ждать меня или брата». Ты король и не имеешь права рисковать собой и братством. Они что-то задумали. Это не просто месть лично тебе. Назревает нечто более страшное. Это лишь верхушка айсберга. Если бы у тебя тогда был шанс спасти Кристину, ты бы медлил хоть минуту. Папа, я не могу сидеть, сложа руки, когда они там, возможно, издеваются над ней. Лучше смерть, чем ее страдания. В трубке высорилась тишина на несколько секунд. Потом Самуил заговорил, но его голос хрипел от волнения. «Будь осторожен. Возьми оружие. Не ведись на провокации. Где состоится встреча?» «Я не могу тебе сказать. Мой телефон может прослушиваться. Все, я должен бежать». Самуил глухо застонал от бессилия. Послышался голос Фэй. «Иди к нему. Я справлюсь. Иди. Оставь меня». Она плакала, и король понимал, что это слезы безнадежности и боли. Нет, он не станет рисковать жизнью Фэй. «Я люблю тебя, папа», – тихо сказал Влад и выключил сотовый совсем. Надежда не осталась. Фей потеряла свою силу. Самуил не может ее оставить. Николас пропал. Возможно, он уже в руках этих монстров. Больше всего ранило предательство Магды. Женщина провела рядом с ним более трехсот лет – Он пригрел на груди змею. Во всем ей доверял. Она знает его лучше, чем кто-либо другой. Более опасного врага не найти. Он может предвидеть каждый ее шаг. Вот и сейчас она знала, что Влад бросится за помощью и обрезала любую вероятность своего провала. Неужели у Антуана есть Чанкар? Тогда, если Влад придет к ним с кольцом... Черт, они все продумали. Даже то, что он не сможет снять его днем... Для этого встреча назначена именно в это время, под лучами солнца. Что ж, быть в войне. Он это чувствовал. Готовится грандиозный переворот. И теперь Влад совсем не уверен в своей победе. Антуан, скорее всего, собирает армию. Как же Влад проклинал себя за то, что пошел на поводу у охотников и бросил Лину? Если бы он сейчас был с ней рядом, то ничего бы не случилось. Они бы не смогли ее похитить. Теперь он потерял Лину и подставил своих собратьев. С этой встречи он вряд ли вернется живым. Да и многих из них ждет смерть. Антуан не пощадит никого. Влад приехал к старой заброшенной лаборатории. Наверняка место выбрано специально. Здесь все словно вымерло. Влад чувствовал запах смерти. Уже давно он не ощущал его так явно. Смрад стоял повсюду. Возникло непреодолимое желание закрыть нос рукой. Земля усеяна битым стеклом, одноразовыми перчатками, колбами. В окнах гулял сквозняк, хлопали старые рамы, то открываясь, то закрываясь с отвратительным скрипом. Влад молниеносно оказался у входа. Здесь в нос ударил запах медикаментов и формалина. Он переступил порог и осмотрелся. На полу валяются респираторы, заляпанные грязью, белые халаты и книги, разорванные, пожелтевшие от времени». Ветер шелестит истлевшими страницами. Король прошел вглубь по длинному темному коридору. В открытых комнатах виднелись ржавые клетки с погнутыми решетками. Лаборатория, где проходили опыты над животными. Так вот, почему он чувствовал тяжелую ауру неприносимого страдания в этих стенах. Что ж, вполне подходящее местечко для Антуана. Он любил питаться негативной энергией. Боль живых существ дает ему силы. «Где они держат Лину? Я не чувствую ее присутствия в этом проклятом месте. Или запах смерти перебивает нежный аромат ее кожи?» Влад резко обернулся. В метре от него стояла Магда и несколько вампиров-малолеток. Один из них, явно новорожденный, трясся от страха, но старался держать себя в руках. «О, мой любимый, как быстро ты прибыл! Прости, это место не для таких венценосных особ, как ты!» Она демонстративно поклонилась. Влад сжал кулаки. Он с трудом сдерживался, чтобы не разорвать их всех на месте. Это бы не составило труда. В два счета он свернет головы ее плебеем, а ей голыми руками вырвет сердце. «Даже не думай об этом, Влад, но мне датчик. Как только ты сделаешь лишнее тело телодвижение, я нажму на кнопочку, и твоя милая рыжеволосая красавица превратится в груду пепла от взрыва». Король стиснул зубы до скрипа, подавляя безжалостную волну бешенства. «Что тебе нужно, Магда? Что ты задумала?» Она грациозно проплыла мимо него, словно черная пантера, и остановилась совсем рядом. «Почему ты не спросишь, зачем я все это делаю? Почему не удивляешься? Не умоляешь?» «Мне наплевать на твои мотивы. Единственное, что меня волнует, так это твои планы насчет девушки». Она обошла его по кругу и остановилась сзади. Внезапно ее руки скользнули по его спине. «Я скучала по тебе», — шепнула она ему в ухо. «Все, что мне нужно, это ты». Влад резко обернулся. «Напрасный разговор, Магда. Между нами все кончено. Ты мне отвратительная. Она отшатнулась от него, и ее глаза загорелись недобрым огнем. «Все будет кончено, когда я так решу». Нагло заявила она. «Теперь ты в моей власти. Отпусти Лину и проси, что хочешь». Магда истерически засмеялась. «Прям таки все? На что ты готов ради этой смертной? Ты даже не знаешь условия сделки?» «Могу предположить». Влад брезгливо скривился, всем своим видом показывая отвращение к таким ничтожным существам, как Магда и ее помощники. Их взгляды встретились, И женщина, не выдержав, отвела глаза. «Хорошо, сразу к делу. Антуан хочет тебя. Всего. Полностью. Ты отречешься от престола. Ты забудешь о своем клане. Отныне ты принадлежишь ему целиком и полностью. Ты сам отдашься в рабство. Добровольно. Для всех остальных ты будешь мертв навеки. Сколько он продержит тебя в заточении и выпустит ли когда-нибудь на волю, известно одному дьяволу. «Ну как? Хочешь быть погребенным заживо, Влад? Повторить судьбу свергнутого короля? Ради нее?» Только сейчас он понял, что смерть для него была бы самым легким исходом. Нет, ему уготована жуткая участь. Он станет игрушкой монстра. Навечно. Воспаленное, больное, мстительное существо хочет поработить самого короля. Его извращенный ум наверняка придумал для Влада самое страшное наказание — подавить его волю. Тебя бросят в бункере этой лаборатории на долгие годы или подвергнут изощренным пыткам. А может, тебя заставят убивать своих собратьев в угоду новому властителю, и ты безропортно примешь любую кару. Пойдешь ли ты на это?» Внутренний голос зловеще прошептал. «За все нужно платить. Ты знал, когда отдался во власть чувств. Чем это грозит ей и тебе?» Настал час расплаты. Магда вновь приблизилась и тихо прошептала, «Но ты можешь выбрать иной путь. Она умрет, а я встану на твою сторону. Мы отправим Антуана в преисподнюю и будем править вместе». Влад приблизился к ней вплотную, «Лучше в темницах Антуана навеки, чем с тобой хоть на один день». Магда злобно зашипела, ударила его по лицо. Король выпрямился и гордо поднял голову, словно это пощечина для него, как комариный укус. Вытер чоку после ее прикосновения и скривился от отвращения. «Я согласен. Давай бумаги, я подпишу отречение от престола». Совладав с гневом, женщина кивнула одному из своих слуг. Тот открыл папку и протянул бумагу с ручкой Владу. «Как только подпишешь, ее отпустят, а ты пойдешь с нами». Влад посмотрел на нее с такой ненавистью, что ей пришлось вновь отвести глаза, скрывая вспышку дикого страха перед ним. Она хорошо знала, что если когда-нибудь допустит ошибку, ее ждет жуткая кара. В гневе Влад не знает пощады. «У меня условие маленькое, ведь перед казнью у приговоренного всегда есть последнее желание». Магда криво усмехнулась. «Ну, я слушаю, чего хочет бывший король». «Ты отпустишь меня попрощаться. Ненадолго. Мне нужен всего лишь час». «Ты считаешь меня идиоткой?» — взвизгнула Магда. «Я когда-нибудь нарушал данное слово. Ты когда-нибудь могла усомниться во мне? Я вернусь, секунда в секунду, на это же место, и пойду за тобой, куда прикажешь. Мне нужно это время». Женщина нервно кусала губы, потом, усмехнувшись, сказала. «Не вернешься, умрет Фэй». Антуан нашел древнего могущественного чанкра. У всех них есть невидимая связь. Один звонок, и твоей тетушке не станет. Она сдохнет в жутких мучениях. Можешь идти, но если опоздаешь, пеняй на себя». Она достала сотовый и, быстро стуча пальчиком по сенсорному экрану, отправила кому-то сообщение. «Подписывай, твою девку отпустят через пять минут». Влад, не задумываясь, решительно поставил размашистую подпись на договоре и протянул его Магде. — Будь ты проклята! Клянусь, если когда-нибудь у меня появится возможность убить тебя, я ею воспользуюсь. Я вырву твое сердце, пока ты будешь жива, и буду смотреть, как ты дохнешь у меня на глазах.